Глава четвертая. Роман Шерли был начат вскоре после публикации Джейн Эйр. Если читатель обратится к моему рассказу о школьных годах мисс Бронты в Роухеде, то увидит, насколько связаны места, соседствующие со школой, с историей Луддитского восстания и поймет, что истории того времени были живы в памяти обитателей окрестных деревень. И сама мисс Вуллер, и родители большинства учеников Шарлотты лично знали многих участников печальных и беспокойных событий. То, что мисс Бронте слышала здесь в детстве, вспомнилось ей в зрелые годы, и она избрала это темой своего следующего произведения – Шарлотта послала в лиц за подборкой Меркюри за 1812-14 годы, чтобы понять дух того тревожного времени. Ей хотелось написать о вещах, хорошо ей известных, и среди них был и характер жителей западного Йоркшира, подробного изображения которого нельзя избежать если действие вашего сочинения происходит среди луддитов. В Шерли большинство персонажей имеют реальных прототипов, хотя происходящее с ними, разумеется, вымышлено. Шарлотта полагала, что если события не имеют ничего общего с действительностью, то в остальном она может списывать прямо с натуры, и этого никто не заметит. Однако она заблуждалась. Ее наброски были слишком точными, и это время от времени приводило к осложнениям. В ее выразительных описаниях внешности, манер или в словах персонажей люди узнавали самих себя или их узнавали другие, хотя герои и были помещены в новые условия и изображены в декорациях, совсем не напоминающих подлинную обстановку жизни их прототипов. Мисс Бронте поражали какие-либо особенные черты в тех людях, которых она знала, и она изучала эти свойства с присущим ей аналитическим даром. Проследив их до самого зародыша, она строила на этой основе характер вымышленного персонажа, а затем уже придумывала другие его качества. Таким образом, обычный процесс анализа оказывался перевернут и писательница бессознательно воспроизводила развитие человека. Три младших священника были реальными людьми, часто посещавшими Хаорт и окрестные районы. Примечание. Прототипами двоих послужили помощники Патрика Бронте, Джеймс Уильям Смит и Джозеф Брэд Грант, а третьего – младший священник соседнего прихода. Когда утихла волна гнева по поводу того, что их привычки и жизненные обстоятельства оказались изображены в романе, эти люди стали даже называть друг друга в шутку теми именами, которые дала им мисс Бронте. Миссис Прайор легко узнают те, кто искренне любил ее оригинал. Примечание Прототипом Миссис Прайор была Маргарет Уллер. Описание семейства Йорк, как я слышала, можно сравнить с догеротипом. Примечание. Семейство Йорк – это семейство Тейлор. Еще до публикации романа мисс Бронте рассказала мне, что она посылала части романа, в которых даются эти примечательные портреты одному из членов изображенного ею семейства. Прочитав, он заметил только, что она нарисовала их недостаточно энергично. У сыновей и мярек, людей образованных и интересных, она, как мне кажется, позаимствовала все, что было правдивого в характерах героев ее двух первых произведений. Они ведь были единственными молодыми людьми, которых она близко знала, если не считать ее брата. Между ними и семьей Бронты существовала большая дружба и доверие, хотя общались они только урывками и совсем нерегулярно. По обе стороны очень тепло относились друг к другу. В героине по имени Шарли Шарлотта представила никого иного как Эмили. Я пишу об этом, поскольку все, что смогла узнать об Эмили, не будучи членом семьи, не производило приятного впечатления. Но следует помнить, как мало мы о ней знаем, тогда как Шарлотта утверждает, что Эмили была, несомненно, добра и воистину велика. Шарлотта попыталась придать ее черты Шерли Килдор, Вообразив, кем могла бы стать Эмили, если бы прожила более благополучную жизнь. Написать Шерли было непросто. Шарлотта чувствовала, что слава налагает на нее двойную ответственность. Она стремилась сделать свой роман жизнеподобным. Ей казалось, что достаточно лишь описать свой личный опыт и наблюдение как можно ближе к действительности – И книга сама собой получится хорошей. Она тщательно изучала разнообразные рецензии, которые последовали за появлением Джейн Эйр в надежде почерпнуть из них полезные рецепты и советы. Однако в самом разгаре работа над новым романом была прервана смертями близких. Шарлотта почти закончила второй том, когда умер Бренуэлл. Потом последовала смерть Эмили, затем Энн. Перо, отложенное в тот момент, когда в доме жили три любящие друг друга сестры, было поднято уже единственной, оставшийся в живых. Отсюда название первой главы, написанной после перенесенных утрат. «Долина смерти». Когда я читаю трогательные слова конце этой и начале следующей главы, то отчасти понимаю, что должна была чувствовать писательница. До самого рассвета боролась она с призраком смерти, обращая к Богу страстные вольбы. Далеко не всегда побеждают те, кто осмеливается вступить в с судьбой. Ночь за ночью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 Смилуйся. Ночь проходит в борьбе и мольбах, встает солнце, а страждущий нет облегчения. Бывало, раннее утро приветствовало ее легким шепотом ветерка и песней жаворонка, а сейчас соблюдевших собледеневших холодных милых уст слетает навстречу рассвету лишь тихая жалоба. Ох, какая это была тягостная ночь!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 Она заговорила, и слова ее были словами, отрешенной от мира страдалицы, которая уже побывала в обителях, недоступных живым. Она продолжала упорно работать, но было скучно писать в условиях, когда некому послушать, как продвигается ее работа, некому найти ошибку или похвалить. Никто уже не расхаживал по гостиной ни вечером, ни днем. Раньше это делали все три сестры, потом одна из них умерла, а теперь осталась только она одна. осужденная прислушиваться не раздадутся ли звуки шагов и слышащие только похожие на человеческие голоса завывание ветра в окнах. Тем не менее, она продолжала писать борясь с собственным недомоганием, постоянно возвращавшейся небольшой простудой, болями в горле и груди, от которых, по ее словам, было невозможно избавиться. В августе появилась новая причина для беспокойства, к счастью, долго не продлившаяся. 23 августа 49 -го года Папе было очень нехорошо в последнее время, У него снова начался бронхит. Я очень беспокоилась за него в течение нескольких дней. Они были настолько ужасны, что я не могу тебе этого передать. После всего случившегося любое проявление нездоровья заставляет меня дрожать. А когда дело касается папы, то я очень остро чувствую, что он мой последний, Единственный дорогой близкий родственник на всем свете. Вчера и сегодня ему было уже гораздо лучше. Слава Богу! То, что ты пишешь о мистере таком-то, весьма мне нравится. Значит, имя Рек выводит из себя его внешний вид. Но какая ей разница, обедает ее муж во фраке или в костюме для верховой езды? Главное, чтобы у него были достоинство и честность, а также чистая рубашка. 10 сентября 1949 -го года. Мой труд наконец окончен и отправлен по назначению. Теперь ты должна написать мне, сможешь ли ты приехать к нам. Боюсь, это будет трудно устроить сейчас, незадолго до свадьбы. «Знай, что если приезд в Хауэрт причинит тебе или кому бы то ни было неудобство, то это испортит мне все удовольствие. Но если это удобно, я буду искренне рада тебя видеть». Папа, слава Богу, чувствует себя лучше, хотя он по-прежнему слаб. Его часто беспокоит что-то вроде морской болезни. «Моя простуда дает себя знать гораздо меньше». А иногда я не чувствую ее вовсе. Несколько дней тому назад у меня было развитие желчи, как следствие слишком долгого писания. Но ну, теперь все уже прошло. Это первый приступ подобного рода с тех пор, как я вернулась с побережья. Раньше они случались ежемесячно. 13 сентября 1949 -го года. Если долг и благополучие ближних требуют, чтобы ты оставалась дома, то я не позволю себе жаловаться. Хотя мне очень, очень жаль, что обстоятельства не позволяют нам встретиться прямо сейчас. Я без колебаний отправилась бы к тебе, если бы папа чувствовал себя лучше. Но поскольку нельзя сказать ничего определенного ни о его здоровье, ни о состоянии духа, я не смогу убедить себя его покинуть. Зато, когда мы увидимся, наша встреча будет еще приятнее от долгого ожидания. Дорогая Э, на твоих плечах, несомненно, лежит тяжкое время, но характер человека закаляется если оказывается способен вытерпеть подобную тяжесть. Только при этом мы должны самым пристальным образом следить за тем, чтобы не возгордиться своей силой, позволившей нам выдержать все испытания. Такая гордость на самом деле была бы признаком настоящей слабости. Сила, если она у нас есть, исходит, разумеется, не из нас самих. Она даруется нам свыше У. С. Уильямсу Эсвайру, 21 сентября 49 -го года. Мой дорогой сэр, я благодарна вам за то, что вы сумели сохранить мою тайну, и лучше позаботиться о ее сохранении не смогла бы я сама. Вы спрашиваете в одном из последних писем, получится ли избежать узнавания моего авторства в Йоркшире. Я настолько мало здесь известна, что, по-видимому, получится. Кроме того, книга в гораздо меньшей степени основана на действительных событиях, чем кажется. Мне трудно даже передать вам, как мало в действительности я знаю жизнь. Как немного на свете людей, которых знала я, и как ничтожно мало тех, кто знает меня. В качестве примера того, как были придуманы персонажи, возьмем мистера Хелстоуна. Если у героя и был прототип, то это священник, умерший несколько лет назад в весьма почтенном возрасте, около 80 лет. Примечание. Имеется в виду преподобный Хэммонд Роберсон, о котором Гаскелл рассказывает в шестой главе первой части. Я видела его всего один раз при освящении церкви, и мне тогда было всего десять лет. Помню, меня поразила его внешность и суровый воинственный вид. В последующие годы я узнавала о нем по рассказам местных жителей. Некоторые вспоминали его с воодушевлением. Другие – с ненавистью. Я прислушивалась к различным историям, подчас свидетельства противоречили друг другу и делала выводы. Прототипы мистера Холла я видела, и он тоже немного меня знает. Примечание. Возможно, им был Уильям Маргетсон Хилд, младший священник того прихода, в котором жила Эллен Насси. Но я полагаю, он не способен заподозрить, что я внимательно наблюдала за ним ради превращения его в литературного персонажа. Он столь же способен заподозрить меня в написании романа, как и его пес Принц. Маргарет Хоу, примечание, героиня Шерли, имеется в виду Фрэнсис Аткинсон, крестная мать Шарлотты. Называет Джейн Эйр безнравственной книгой, ссылаясь на авторитет Квотерли. Это выражение в ее устах, должна признаться, задевает меня за живое. У меня открылись глаза на тот вред, который причинил Квотерли. Маргарет, не стала бы называть роман безнравственным, если бы ей не сказали об этом другие. Для меня не важно, известна я или нет. Правильно судят обо мне или нет. Я не могу писать иначе. Я могу идти только в том направлении, в котором ведет меня мой дар. На свете было только два человека, которые понимали меня и которых понимала я. Обеих больше нет. У меня есть те, кто любит меня и кого люблю я, не ожидая и не имея права ожидать, что они смогут меня хорошо понять. Я довольна тем, что есть. И в области литературы мне следует идти собственным путем. Потеря самых близких и дорогих на свете сильно влияет на человека. Он начинает искать, что же еще в жизни может послужить ему опорой. И если находит нечто подобное, то хватается за него мертвой хваткой. Способность сочинять спасла меня, когда я тонула. Это было три месяца назад. И именно упражнения в вымысли помогали мне держать голову над поверхностью воды, и результаты этих фантазий радуют меня теперь. Я чувствую, что они несут радость и другим. Я благодарна Господу, который дал мне эту способность. Искренне ваша, Шарлотта Бронте. В момент, когда это письмо было написано, Обе служанки, и Тебби, и молодая женщина, которая ей помогала, лежали больные, и вся домашняя работа, если не считать редкой внешней помощи, падала на плечи мисс Бронте. Ей же приходилось заботиться и об обеих больных. Младшая служанка была больна серьезно. Однажды мисс Бронте услышала крик Тебби, звавшей ее в кухню, войдя туда шарлотта увидела что бедная старушка тыбби была уже за 80, свалилась со стула и лежит на полу так что ее голова попала под решетку для приготовления пищи когда я познакомилась с тыбби два года спустя она описала мне нежную заботу которая окружила ее в те дни шарлотта по словам старушки родная мать так бы не заботилась о своем дияте Как мисс Бронте обо мне, да, она славная очень, очень, заключила Тэбби. Однако был один день, когда натянутые нервы не выдержали. По словам самой Шарлотты, она просто выпала из действительности на десять минут, села и заплакала, как дурочка. Тэбби не могла ни стоять, ни ходить. Папа объявил, что жизнь Марты под угрозой «Сама я совсем пала духом от постоянной головной боли и слабости. В тот день я просто не знала, что делать, за что хвататься. Но слава Господу! Марта теперь выздоравливает. Тейбби, я надеюсь, скоро пойдет на поправку. Папа в порядке? Я чувствую удовлетворение, получив известие от своих издателей». Им понравилось то, что я прислала. Все это действует ободряюще, но жизнь — это битва. Дай Бог, чтобы мы все смогли выдержать сражение. Верная подруга, которой Шарлотта писала это, видела, что силы мисс Вронте на пределе и нуждаются в чем-то ободряющем. Поэтому она прислала ей в подарок ванну с душем. Вещь, которую та давно хотела приобрести. Вот как описывает Шарлотта получение этого подарка. 28 сентября 49 -го года. Марта уже почти поправилась, и Тебби чувствует себя гораздо лучше. Вчера пришла огромная посылка с надписью «Нельсон Лиц. Тебя следует просто отшлёпать. Вот какова будет благодарность за все твои заботы. Когда бы ты ни приехала в Хаорт, ты сможешь, разумеется, вымокнуть насквозь в нашем душе. Я все еще не распаковала эту несчастную посылку. Твоя, насколько ты этого заслуживаешь, шебе. В это время над Шарлоттой нависла неприятная угроза. У нее имелись железнодорожные акции. Еще в 46 году она писала мисс Уоллер, что хочет их продать, однако не сделала этого, поскольку не сумела склонить на свою сторону сестер и предпочла риск материальных потерь, риску задеть чувства Эмили, поступив наперекор ее воли. Теперь акции обесценились. Это подтвердило изначальную правоту Шарлотты. Это были акции Йоркской и Северно-центральной компании, одной из железных дорог мистера Хадсона, который получал большие доходы от использования своей весьма своеобразной системы управления. Шарлотта обратилась к мистеру Смиту, другу и издателю, за сведениями по этой теме. После получения ответа она направила ему следующее письмо. 4 октября 1949 -го года. Мой дорогой сэр, мне не следует вас благодарить, надо только уведомить о получении вашего письма. Дело, несомненно, очень плохо, хуже, чем я думала, и много хуже того, что думал мой отец. Некоторое количество железнодорожных акций, имеющихся у меня, Если исходить из их изначальной стоимости, составляла некий капитал, небольшой, но значительный для меня, с моими взглядами и привычками. Теперь же получается, что нельзя рассчитывать даже на малую долю от него. Мне придется открыть горькую истину моему отцу не сразу, а постепенно а самой тем временем терпеливо ждать момента, когда наступит некая ясность в делах. Чем бы все это ни окончилось, мне следует быть скорее благодарной, чем разочарованной. Когда я сравниваю свой случай с тысячами других, то оказывается, что у меня едва ли есть повод жаловаться, многие очень многие лишились из за этой странной железнодорожной системы буквально хлеба насущного поэтому тем кто всего лишь потерял излишки отложенные на будущее не следует спешить сетовать на судьбу мысль о том что шерли понравилась на корнхилл доставляет мне большую хотя и тихую радость не сомневаюсь впрочем что вы Как и я сама, готова к суровым оценкам критиков, но при этом я имею основание полагать, что судно построено достаточно крепко, чтобы пережить не одну бурю и в конечном итоге совершить выгодное для вас плавание. Ближе к концу октября того же года Шарлотта отправилась в гости к подруге. Однако радость от отдыха, которую она так долго откладывала, заканчивая работу, была омрачена продолжающимся нездоровьем. То ли перемена климата, то ли туманная ненастная погода послужили причиной постоянных болей в груди. Кроме того, Шарлотта волновалась, какое впечатление произведет на публику ее второй роман. По понятным причинам, Писатель всегда оказывается чувствительнее, чем раньше, к мнениям, высказываемым по поводу книги, следующей за той, что имела большой успех. Какова бы ни была истинная цена обретенной славы, автор не желает, чтобы она потускнела или сошла на нет. Роман Шерли был опубликован 26 октября. Когда он вышел... Мистер Льюис, еще не читавший книгу, написал Шарлотте о своем желании поместить рецензию в Эдинбурге. Они давно уже не писали друг другу, и за это время случилось много событий. Меня чрезвычайно заинтересовали книги, присланные вами, разговоры Гёте с Экерманом, догадки об истине, друзья в совете, а также небольшая книжка об английской светской жизни. Последняя понравилась мне особенно. Мы иногда прикипаем душой к книгам, как к людям, не от того, что они проявляют блестящий интеллект или несходство с другими, но от того, что находим в них нечто доброе, утонченное и подлинное. Полагаю, что брошюра написана дамой, причем очень доброжелательной и тонко чувствующей, от того она мне и понравилась. Вы можете пока не думать о новых книгах для меня. Мой запас еще далеко не исчерпан. Я принимаю ваше предложение, касающееся от Инеума. Эту газету я буду читать с удовольствием, если пересылка не очень вас затруднит. Я буду возвращать ее очень пунктуально. В письме к подруге Шарлотта жалуется на недомогание которая ее почти никогда не отпускает. 16 ноября 1949 года Не надо думать, что персонажи Шерли – это буквально списанные с натуры портреты. Писать таким образом означало бы выступать против законов искусства и собственных чувств. Мы всего лишь позволяем природе подсказывать, но никогда не разрешаем диктовать. Мои героини – это некие отвлеченности, как, впрочем, и герои. Те человеческие качества, которые я наблюдала, любила, которыми восхищалась, я вставляю здесь и там, как украшения, как драгоценные камни, чтобы они сохранились в этой оправе. Но раз ты утверждаешь, что можешь распознать прототипов почти всех героинь, то прошу тебя сказать – Тоже, по твоему мнению, изображен в образах обоих муров. Посылаю тебе пару рецензий. Первая из Экзаменер, написана Олбани фон Бланком, которого называют самым блестящим публицистом нашего времени. Его критические вердикты высоко ценят в Лондоне. Другая из Standard of Freedom, написана Уильямом Ховиттом, квакером. Мое самочувствие было бы совсем хорошо, если бы не головные боли и не расстройство желудка. Грудь болит в последнее время гораздо меньше. Измученная столь длительным недомоганием, утомляемостью, головными болями и тошнотой, которым любой, даже самый краткий выход на холод, добавлял еще хрипы и боли в груди, Шарлотта решила, что ей нужно отправиться в Лондон, и проконсультироваться с врачом, больше ради отца, чем ради себя, и уничтожить зло в зародыше. Она уже не в первый раз собиралась в путешествие. На этот раз уговоры друзей-издателей убедили Шарлотту, и она согласилась принять приглашение мистера Смита и поселиться у него в доме. Прежде чем отправиться, она написала два весьма показательных письма, относительно Шерли, из которых я приведу несколько отрывков. Шерли продвигается вперед. рецензии следуют одна за другой. Самая лучшая критика из до сих пор опубликованного появилась в «Ревью De Девонт». Это нечто вроде европейского «Космополитен», который издается в Париже. Сравнительно мало рецензентов Даже из числа тех, кто хвалит роман, проявляют глубокое понимание авторского замысла. В отличие от них, Эжен Фурсад, автор рецензии, о которой я пишу, следует за Карером Беллом во всех поворотах сюжета, различает все нюансы и оттенки и демонстрирует прекрасное владение предметом. Этому человеку я с удовольствием пожму руку при встрече. Я скажу ему «Вы знаете меня, мсье, и для меня большая честь узнать вас». Не могу сказать того же о большинстве лондонских критиков. Наверное, такое можно сказать не более чем о пятистах мужчинах и женщинах из миллионов жителей Великобритании, но все это не важно. Моя совесть спокойна, и если мне доведется понравиться только Форсаду, Фон Бланку и Теккерею, то мои амбиции будут полностью удовлетворены. Я довольна и сейчас, потому что сделала все, на что способна. Я не учительница. Оценивать меня с этой точки зрения – заблуждение. Учить не моя стезя. А что я такое, говорить бесполезно. Те, кого это касается, сами поймут и сделают выводы. Для всех прочих я останусь малоизвестным и мало меняющимся частным лицом. Для тебя же, дорогая Э, я хочу быть настоящей подругой. Пришли мне весточку дружбы, а без восторгов я легко обойдусь. 26 ноября. Это вполне в твоем духе. «Объявить, что рецензии недостаточно хороши, вполне соответствует той особенности твоего характера, которая не позволяет безоговорочно одобрить ни одного твоего платья или украшения. Знай же, что рецензии великолепны, и если бы я осталась ими недовольна, то была бы самолюбивой кривлякой. Ничего лучше, «Никогда не говорилось, совершенно незаинтересованными людьми о мине живущих писателях. Если ничего не случится, я поеду на этой неделе в Лондон, в среду, вероятно. Партниха управилась с моими маленькими заданиями очень хорошо, но мне хотелось бы, чтобы ты увидела ее произведение и вынесла приговор. Я просила, чтобы платья были самыми простыми». В конце ноября Шарлотта отправилась в Большой Вавилон, и там сразу погрузилась в водоворот событий. Все перемены мест, встречи и прочее, казавшиеся пустяками другим, для нее были необычны. Как это часто бывает с людьми, поселяющимися в чужом семействе, она поначалу побаивалась своих хозяев, полагая, что дамы смотрят на нее, Хоть и уважительно, но не без опасений. Однако через несколько дней это чувство практически исчезло. Простота, скромность, сдержанность и хорошие манеры мисс Бронте растопили лед отчуждения. По ее словам, хозяева стали относиться к ней с симпатией, а она платила им тем же, ибо доброта побеждает сердца. Она отказалась от многочисленных встреч. Уединенная жизнь, которую она вела, приучила избегать новых знакомств. И это свойство сохранилось у мисс Бронте на протяжении всей жизни. Но в то же время ей хотелось воочию увидеть тех, чьи сочинения ее занимали. В соответствии с этим посетить ее был приглашен мистер Теккерей. Однако получилось так что Шарлотта отсутствовала большую часть утра и пропустила время ланча. В Йоркширском постарате она привыкла к ранним приемам пищи, и изменения в распорядке дня привели к тяжелой и утомительной головной боли. Кроме того, волнение, вызванное предстоящей встречей, возможностью сидеть рядом и слушать человека, на которого она взирала с таким восхищением – Автора «Ярмарки тщеславия» было само по себе слишком сильным испытанием для ее хрупких нервов. Вот что мисс Бронте писала о последовавшем вскоре обеде. 10 декабря 49 -го года. «Что касается счастливого времяпрепровождения, то многое здесь вызывает у меня искреннюю радость». Однако временами я страдаю от жестокой боли, я имею в виду моральную боль. В тот момент, когда мне представился мистер Теккерей, я была на грани обморока от слабости, потому что не ела ничего со времени завтрака, очень легкого, а было уже семь часов вечера. Волнение и истощение сыграли со мной в тот вечер злую шутку – Страшно вообразить, что он обо мне подумал. Шарлотта рассказывала мне, что при первой встрече с мистером Теккереем никак не могла решить, всерьез он говорит или шутит. И потому, как ей кажется, совершенно неправильно поняла его вопрос, сделанный в тот момент, когда джентльмены входили в гостиную. Он спросил ее, постигла ли она тайну их сигар. Она поняла вопрос буквально и высказалась соответственно, однако минуту спустя по улыбкам сразу на нескольких лицах поняла, что он намекал на одно место в Джейн-Эйр. Хозяева дома, в котором она гостила, решили показать ей достопримечательности Лондона. В день, который был отведен для этих приятных экскурсий, «Таймс» вышла злая рецензия на Шерли. Мисс Бронте слышала, что ее книга будет упомянута в этом номере и догадалась о существовании какой-то особой причины, по которой хозяева дома не положили газету на обычное место. Шарлотта открыто выразила свое предположение. Миссис Смитс сразу же подтвердила справедливость догадки и заметила, что лучше сначала сделать все намеченное на этот день, а уже потом прочесть рецензию. Однако мисс Бронте, не меняя спокойного тона, настояла на том, чтобы ей позволили заглянуть в газету. Миссис Смит дала ей номер, и пока Шарлотта читала, старалась не смотреть ей в лицо, которое та, впрочем, прятала за большими листами газеты однако вскоре миссис смит услышала сдавленные рыдания и увидела что на колени мисс бронты падают слезы первое замечание сделанное шарлоттой после чтения выражало ее опасение что такая свирепая статья может воспрепятствовать продажам книги и тем самым повредить интересам издателей даже задетая за живое Она думала в первую очередь о других. «Позднее, я полагаю, вечером того же дня, — приехал мистер Теккерей. Шарлотта, по его словам, заподозрила, что он пришел посмотреть, как она перенесла нападение на Шерли. Однако она сохраняла полное самообладание и беседовала с ним очень спокойно. Он получил ответ только тогда, когда прямо спросил, — Читала ли мисс Бронте статью в Таймс? Она молча согласилась с признанием себя автором Джейн Эйр, поскольку находила теперь некоторые преимущества в отказе от псевдонима. Одним из следствий этого было знакомство с мисс Мартино. Примечание. Мартино Горет, социолог, экономист, писательница основательница феминистической социологии. Шарлотта отправила ей только что вышедший из печати роман в сопровождении любопытной записки. карр Белл дарит мисс Мартину экземпляр Шерли в знак благодарности за удовольствие, полученное от ее сочинений, особенно «Оленьего ручья», который, по его мнению, представляет собой – и так далее в ответном письме мисс мартину поблагодарила за письмо и экземпляр романа на конверте был указан адрес ее друзей и когда неделю или две спустя мисс бронте поняла насколько близко от дома мистера смита живет ее корреспондентка она послала мисс мартину от лица Кара белла предложение посетить ее Было назначено время, воскресенье, 9 декабря в 6 вечера. Друзья мисс Мартину пригласили неизвестного им Карлера Белла на ранний чай. Они не знали, кто носит это имя, мужчина или женщина, и строили догадки о поле, возрасте и внешности будущего гостя. Мисс Мартино выразила свое мнение довольно ясно, начав ответ на упомянутое выше послание, подписанное мужским именем, со слова «сударыня». Однако адрес на конверте гласил каро Рубелло Эсквайру». После каждого звонка собравшиеся дружно оборачивались к двери. «Вошел некто незнакомый, джентльмен, я полагаю». И на секунду все решили, что это и есть Карр Белл, и что он и вправду эсквайр. Он побыл совсем недолго и ушел. Раздался еще один звонок. Объявили о приходе мисс Бронте. Вошла молодая дама совсем детского роста и телосложения, в глубоком трауре, опрятная, как квакер. У нее были прекрасные прямые каштановые волосы и ясные глаза, полные мысли. Лицо выдавало волнение, однако и привычку владеть собой. Войдя, она остановилась в нерешительности, увидев, что в комнате собралось человек пять, а затем направилась привиком к мисс Мартина, которую интуитивно выделила из всех. Вскоре все оценили открытость, добрые чувства и хорошие манеры мисс Бронте, и она стала едва ли не членом семьи для собравшихся в этом доме за чайным столом. Перед уходом она рассказала в присущей ей простой и трогательной манере о своем горе и одиночестве. Все это положило начало дружбы мисс Бронте с мисс Мартину, Вечером накануне отъезда Шарлотты из Лондона мистер Смит решил пригласить на ужин нескольких джентльменов, чтобы познакомить их с Шарлоттой. Это было решено после долгих уговоров и при условии, что ей не нужно будет специально им представляться. По существующим правилам ей следовало занять место в конце стола возле хозяина дома а остальные места были распределены соответственно. Однако, войдя в столовую, Шарлотта быстро прошла к стулу, стоявшему возле хозяйки, и села. Ей хотелось как бы спрятаться возле кого-нибудь, кто был одного с ней пола. Она поступила так, по той же причине, по которой женщины ищут защиты во всех ситуациях, когда моральный долг не заставляет их утверждать свою независимость. Об этом она писала в одном из писем. «Миссис Эмерик считает, что я веду себя очень скованно, когда окружена незнакомыми людьми. Она не сводит с меня глаз. Мне нравится это наблюдение. Благодаря ему я нахожусь как бы под охраной». Об описанном выше ужине – Шарлотта рассказала своей знакомой по брюссельской школе. Дружба возобновилась после этого посещения Лондона. Примечание. Имеется в виду летица уилрайт После того, как я тебя покинула, вечер прошел лучше, чем я ожидала. Благодаря основательному ланчу и бодрящей чашке кофе, Я оказалась способной с должным смирением дождаться ужина, назначенного на восемь вечера, и отважно пережить всю эту долгую процедуру, поскольку не была слишком утомлена и могла беседовать. Я была этому очень рада, иначе мои добрые хозяева были бы сильно разочарованы». На ужин были приглашены семь джентльменов, не считая мистера Смита, и пять из них были критиками, то есть самыми страшными людьми в литературном мире. Я так волновалась, что не знаю, как дождалась их ухода, а затем началась болезненная реакция. Я легла в постель, желая уснуть, но все усилия оказались тщетными, мне не удавалось сомкнуть глаз». Так прошла вся ночь, наступило утро, и я встала, так и не задремав ни на минуту. До Дерби я добралась такой измученной, что пришлось там и переночевать. 17 декабря. И так я снова в хаорте. Чувствую себя так, будто вырвалась из вихря. Думаю, для того, кто привык бывать в обществе, вся эта суета, Не представляла чего-то особенного, но мне она показалась невероятной. Моих физических и духовных сил очень часто не доставала для тех усилий, которые там требовались. Я старалась терпеть сколько могла. Мои слабости сильно тревожили мистера Смита. Он всякий раз начинал думать, что я чем-то обижена, Хотя этого не было ни разу, поскольку все, с кем я встречалась, были хорошо воспитанными людьми. Даже мои противники, которые делали все возможное, чтобы уничтожить меня как литератора. Я объясняла ему много раз, если я по временам замыкаюсь в себе, то это происходит лишь потому, что у меня нет сил говорить. И это не зависит от моей воли. ты Текерейх, титан мысли. Его присутствие и энергия производят самое глубокое интеллектуальное впечатление. Как человека я его так и не узнала. Все остальные играют второстепенные роли. Впрочем, к некоторым я питаю уважение и надеюсь, что была со всеми вежлива. Я, разумеется, не знаю, что они думают обо мне но, полагаю, многие ожидали от меня более выразительного и эксцентричного поведения. Похоже, им хотелось иметь возможность больше восхищаться мною и больше меня ругать. Я чувствовала себя достаточно свободно со всеми, кроме Теккерия. С ним я цепенела от страха. Она вернулась в свой тихий дом к своим беззвучным повседневным обязанностям. Отец был достаточно бодр и получал живое удовольствие от ее рассказов об увиденном и услышанном. В одну из поездок Шарлотты в Лондон он пожелал, чтобы она посетила, если будет такая возможность, арсенал принца Альберта. Я не знаю, удалось ли ей это сделать, Однако пару раз она ходила в большие национальные арсеналы, чтобы потом описать стальные доспехи и блистающие мечи своему отцу, чье воображение поражало само существование таких вещей. Впоследствии, когда его силы значительно уменьшились и старческая немощь взяла свое, Шарлотта снова стала прибегать к этому средству, И заговаривала о множестве странных видов вооружения, которые ей довелось видеть в Лондоне, чтобы пробудить в нем интерес к этой знакомой теме. Тогда возвращались его острый ум и воинственный нрав.